Те, кому глубоко за сорок, которые разводятся после двадцати лет совместной жизни. Это ведь люди, родившиеся до войны. Пусть многие из них не были на полях сражений, но они видели войну не только в кино. Они участвовали в ней как труженики, даже если им было по десять-двенадцать лет. Они выполняли нормы взрослых людей в условиях, когда тяжелого физического труда было гораздо больше, чем легкого механизированного. Они знают, что такое голодные первые послевоенные годы, что такое карточная система, что такое пайка хлеба на целый день, что такое совершенно не во что одеться и обуться, когда... Осенней, холодной слякотью, надо идти в школу. Они знают, что такое оладьи, испочерневшие к весне под снегом картошки, которые даже собаки отказывались есть, а они ели. Эти люди на себе испытали, что такое настоящие жизненные трудности. Казалось бы, они должны быть закаленными, привычными ко всяким испытаниям. а они не выдерживают, бегут из семьи. По материалам областного ЗАГСа из общей массы разводов в семьях, образованных в Херсоне в 1959 году, 28 лет назад, только 4,6% произошли в первые пять лет, а 61% и 70% после 10 лет совместной жизни. Мы беседовали с бывшими супругами из 10 семей образца 1959 года. Тягостные впечатления оставляют эти беседы. Не будем говорить о тех случаях, когда развод являлся благом. жестокой необходимостью, когда каждодневная жизнь супругов настоятельно требовала вмешательства милиции. Из десяти семей в шести жена или прогнала своего мужа, или сама ушла от него к другому. Почему же она отказывается от него? Муж перестал быть нужным. Женщина всегда искала в своем избраннике опору, ценила в нем силу, любовь ее обычно связана с уважением, имеется в виду прежде всего сила личности, характера, воли, убежденности, целеустремленности, решительности и так далее. И ведь все это мужественное предполагалось, ожидалось и даже виделось прежде в своем избраннике. Он впервые встретил ее на вечеринке. Пришел, увидел и тотчас, даже не зная ее имени, заявил. Вот на этой девушке я женюсь. И через две недели действительно женился. Она работала на текстильном комбинате. Там было очень много девушек и очень немного шансов выйти замуж. А хозяйка квартиры, где она жила, человек опытный, посоветовала. Выходи. Он, парень, твердый, спокойный, видишь, словно ветер не бросает. И вышло. Эта решительность его была, может быть, одним из главных аргументов за него. Но оказывается, что этот героизм мгновения еще не обязательно является признаком по-настоящему сильной, стойкой, мужественной натуры. Когда начались трудности, он частенько оказывался не на высоте, выглядел человеком, который не только не может быть чьей-то опорой, а нередко сам нуждается в ней. И он потянулся к рюмке, спрятался в бутылку. Конечно, и в их жизни были счастливые мгновения. Она вспоминает о них сейчас и плачет. Я, бывало, чуть задержусь на работе, Смотрю, он уже у проходной меня ждет, встречает. Так приятно было. Он за стол никогда один не садился, если я в первую смену работала. Приготовит все и ждет.